Где-то в фужерах Плещутся тосты Рвется салютом Блеск мишуры Ночь эту может Встретить и просто Только б дождаться Лучшей поры Вот и прошел год. Вот и прошел год И лепестки дней вянут чуть-чуть. Прожекторов лед. Снежный туман пьет, Переметёт срок. Лагерный путь. В наших широтах, скажем, не жарко Вздохи метели, как выстрел в упор Сытый охранник вместо подарка Миска баланды, да разговор Вот и прошел год, вот и прошел год, и лепестки дней вянут чуть-чуть. Прожекторов лед, снежный туман пьет, переметет срок лагерный путь. Ни новогодних видел немало, Но не на радость, а на беду. Воля, конечно, раем не стала, Я ж по неволе живу, как в аду. Вот и прошел год, вот и прошел год И лепестки дни вянут чуть-чуть Прожекторов лед, снежный туман бьет Переметет срок лагерный путь Thank you.